Пенсионные фонды Пенсионные фонды – самые большие портфельные управляющие, под их началом больше 12 триллионов долларов, это не считая системы социального страхования, у них примерно столько же денег, но они практически никак не вкладываются, а лежат мертвым грузом, поэтому пенсионные фонды гораздо важнее. Это компании-агенты, которые действуют от лица людей для накопления пенсии. Вы молоды и красивы, работаете потом здоровье заканчивается, жить все еще хочется, работать уже не получается. Это происходит примерно у всех, кто не умер. Случай частый. Появились пенсионные фонды только в девятнадцатом веке, что странно, вроде и до этого было все понятно. Но в конце девятнадцатого века пенсионных фондов было еще очень мало. Первый американский пенсионный фонд был организован компанией American Express. Тогда это была торговая или логистическая что ли контора, а не как сейчас оператор системы платежей. Они сделали фонд, и условия были следующие. Надо было проработать там 20 лет, дожить до 60, и еще надо было стать инвалидом. Если это все человеку удавалось, он получал 50% от своей средней зарплаты за последние 10 лет. Это первая модель, и она много раз копировалась. С ростом продолжительности жизни 60 лет было редкостью, люди жили в среднем по 45-50 лет. Система занимала все более важное место под американским солнцем. Первоначально пенсионный фонд скорее был фишкой работодателя, в том смысле, что надо было горбатиться на него 20 лет, чтобы получить право на пенсию. Если ты проработал там 19 лет, ну извини, иди говна поешь. То есть это было придумано, чтобы люди из компании не уходили. Поэтому после 5-10 лет работы люди там застревали, иначе они бы потеряли право на пенсию а в новой компании они бы уже не успели ее заработать. Сам фонд American Express был небольшой, потому что и компания была маленькая, а первый действительно серьезный фонд создала Карнеги Стилл в 1901 году. Большая была корпорация. Фонды появлялись и росли, и к 1929 году их было уже полно. Стали появляться отраслевые пенсионные фонды. От профсоюзов, камнетесов и сигарокрутильщиков в 1905 году, строителей в 1919 и так далее, только что бляди в профсоюз не успели собраться. Но в 1929 во время краха, многие фонды отправились в пекло, потому что они были организованы компаниями-работодателями, а если контора разорялась, то и фонд заканчивался вместе с нею. Из чего платить-то? Многим не повезло. В начале 20-го века Конторы эти просто обещали платить. Ну, тупо говорили, мы будем вам платить, когда вы уйдете на пенсию. А из чего, блядь? Спросят мои маленькие слушатели. Вот это как-то не объяснялось. Видимо, из прибыли. А что, если прибыли нет? Никто об этом не думал. Поэтому в 1929 году народ перестал верить в пенсионные фонды. Пришлось им придумать что-то новое. Следующий шаг. Это был пенсионный фонд General Motors. Его создали в 1950 году. И он вкладывал деньги от лица пенсионеров. То есть, если General Motors разорилась бы, пенсии не были бы затронуты. Они вкладывали в акции. причем самое удивительное не в акции General Motors. Кто-то подумает: "А почему бы и нет? Покупали бы собственные акции". Отлично, отлично, например. Цены бы на них пошли вверх. Но это тупо. Если компания обанкротилась бы, то и фонд укатился бы в ад вслед за нею. До 1950 года это было ясно не всем. Вот что странно в истории финансовых рынков. Вроде бы и понятно, что это было неправильно, а все равно так долго продолжалось. Пока кризиса нет, никто не обращает на это внимания. Когда жопа загорелась, вот тогда принимаются срочные меры и прилетает Шойгу на голубом вертолете. Следующий большой пенсионный кризис наступил в 1963 году разорился Студебеккер. слыхали о таких тачках это был большой производитель да вот кончился но вот разорились они а пенсионный фонд остался так они говорили что его мол всю дорогу исправно снабжали деньгами после банкротства выяснилось что пенсионный фонд был недофандирован просто они не откладывали достаточно денег откладывали гораздо меньше чем обещали поэтому бабла не хватило людию естественно обозлились Кто-то всю жизнь там горбатился на ебучем студебекере и надеялся на эту пенсию, а получил хер в рот, и даже без масла. Начали жаловаться на профсоюз, но типа какого черта он не следил за пенсионным фондом? Профсоюз их послал, он же не финансовый регулятор. Конечно, на профсоюз все начали мощно наезжать. Выяснилось, что он никогда не обращал внимания на будущие выплаты. Всех ведь интересовали только надбавки к зарплате. Когда члены профсоюза бодались со студебекером, Никто не говорил о пенсии, все тупо хотели денег сейчас. Почему? Да хрен его знает, просто никого это не интересовало. Пенсия, она далеко, а зарплата она вот, трубы горят же. Получилось, что и профсоюз членов подвел, и работодатель. Люди дико негодовали. Тогда и придумали специальный фонд, типа Агентство по страхованию пенсий. Туда отчисляется небольшой процент, и агентство это контролирует наполнение пенсионных фондов. А если денег на пенсии в каком-нибудь фонде не хватает, оно выплачивает. Фонд негосударственный но Конгресс может влить туда денег в случае необходимости. Потом это агентство тоже попало под атаку активистов. В конце 1990-х фондовый рынок сильно рос, и компании начали снижать пенсионные выплаты. Иначе казалось, что пенсии растут очень быстро. При этом кто-то кричал, что на рынке пузыри пенсии пропадут, как только он лопнет. Вопрос сложный как далеко должен идти пенсионный фонд в плане рисков. Там они придумали правила ответственного человека, весьма смешное. Инвестиционная компания должна делать то, что сделал бы ответственный человек. Типа управляющему фонда говорят, ты не думаешь, что делать, подумай лучше, что сделал бы на твоем месте ответственный человек. Это реально закон такой, так их заставляют. Странно, конечно, вести себя так, как вел бы себя кто-то другой, у них немного сдвигается восприятие потому что зачем трепыхаться-то? Управляющие постоянно думали о том, кабы чего не вышло, чтобы их нельзя было в чем-либо обвинить. Придумывали, как бы сделать так, чтобы в любом случае не быть виноватым. Это, естественно, плохо повлияло на портфели. Ведь они думали не о работе, не о доходах для своих клиентов, а о том, как избежать ответственности.